Один против одиннадцати. Кухарка Фригаза подслушала разговор наместника с Вороной. Весть о том, что дуболомы Урфина Джюса будут сражаться с бойцом освободительной армии, мгновенно разнеслась по окрестностям. За громадными камнями, окружавшими площадку, прятались мигуны и мигуньи.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 Но эти удары, хотя и опасные, не были смертельными для дровосека. Зато удары его страшного молода дробили дубовые головы его противников, разбивали на куски их сосновые туловища. Только десять точных ударов нанес врагам железный дровосек, и на месте взвода дуболомов лежала груда деревянного лома, годного только в печку для растопки.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 Капрал и издал торжествующий рев, которому вторили злобные вопли Энкина Флэда. «Бей его!» — кричал Флэд. «Расправься со Страшилой! Убей фельдмаршала! Хватай девчонку! Она фея! Она у них самая главная!» Страшила, Чарли Блэк и остальные выступили вперед, защищая своими телами девочку. Из засады выскочил лев, но он был слишком далеко от места боя. Как гикар заметалась перед краснолицем капралом, пытаясь остановить его, напрасно. Он несся свирепой и страшной, размахивая тяжелой дубиной. И в этот момент из-за большого камня стрелой вылетел маленький человек по имени Листар,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 Наверное, это и помогло им избавиться от врагов».